Глава вторая. Перейдя в излом, я нервно унул сразу за тенью. Нет, наоборот, застыл на месте. Не потому, что опасался чего-то, а по той причине, что даже это серое и намного более блёклое, чем материальный мир пространства, воспринималось мной сейчас несколько иначе, чем обычно. Монохромные полутона обрели большую глубину. Вечно дующий в лицо тихий ветерок излома ощущался не как обычно, единым порывом а множеством самостоятельных потоков, каждый из которых обладал своим характером. Эти новые ощущения были настолько непривычны и неожиданны, что я провел несколько секунд, привыкая к ним. Впрочем, долго так стоять было нельзя, так как был велик риск упустить Рейга. Стряхнув с себя на вождение новизны, рванул с места, стараясь прижиматься к земле. Но даже несмотря на такое ограничение, На ближайший берег я выскочил уже через секунд 40 не больше. После чего вдоль побережья обогнул остров и уже не скрываясь на полной скорости побежал на перерез движению замеченной недавно тени. Университетский остров даже просто пешеход может пересечь за час из одного конца в другой. Для Рейга же подобные расстояния вообще несущественны. Нечто необычное, выбивающееся из общей привычной бытовой колии. Было замечено мной в первую же минуту скопление народа на обычно пустынном участке скалистого побережья. Сократив расстояние, разглядел, что студентов в этом скоплении нет, как и преподавателей. Полтора десятка сотрудников службы безопасности университета прочёсывали каменистый берег, небольшой, зажатый между невысокими скалами бухточки. К моему небольшому разочарованию, Замеченной имнуй тенью оказалась никто иная, как Майя Грим. Самый популярный рыцарь излома в мире уже находилась в материальности и о чём-то оживлённо разговаривала с незнакомым мне высоким, худым, подтянутым мужчиной средних лет. Стоило мне ещё приблизиться, как Майя резко взмахнула рукой и прервала разговор, после чего сразу переместилась в излом. Рейк Данился до меня приглушённый из-за расстояния рёв. Видимо, заметила моё приближение. Эта догадка подтвердилась практически сразу, так как девушка направилась в мою сторону. Ещё месяц назад я бы обрадовался этой встрече. Но после того, как мы стали учиться в одной спецгруппе и введение постоянных тренировок рейгов, мы и так с ней пересекались иногда по 3-4 раза в день. Мы и сегодня виделись на первой лекции. Правда Майе о том, что мы уже встречались, разумеется, не подозревала, так как общалась с Изао, а не с Маэстро. Так как в образе рыцаря излома я последнее время вёл себя чрезмерно отчуждённо, то меня и Рейги всё это время старались не трогать и обходить стороной. А те, кто пытался до меня достучаться, очень быстро оттеснялись в сторону с сестрёнками Тори и Каэль, и те им популярно объясняли, что ко мне лучше не подходить без серьёзных и весомых причин. Так же обычно вела себя со мной и Майя. Вот и сейчас она приблизилась на пять метров и остановилась, вскинув руку в приветственном жесте. «Маэстро?» — немного удивленно произнесла девушка. Даже в изломе она выглядела немного утомленной. Так как я отстранился от всего, погрузившись глубоко в самобичевание, в том числе и от управления, то нагрузка на Майю, разумеется, выросла. А она и до этого была загружена по макушку. Иногда мне кажется, что сталь завидует её силе воли. Приветствую. Даже мне мой голос показался намного более живым, чем был ещё сегодня утром. Что-то случилось? спросив я, указал рукой на каменистую бухту. Студент погиб. В голосе девушки не было ни грамма трагичности или слёз, просто сожаление о произошедшем. Погиб. Тем не менее, это было явно неординарным происшествием. На этом побережье очень красивый, но опасный пляж, пояснила Майя и пристроилась рядом со мной. У него даже название есть. Пляж Расколотых черепов. Расколотых? переспросил я, направившись в сторону берега. Да, кивнула рыцарь в ответ. Привлекательное внешне, но крайне опасное из-за течений места. Как мне пояснили, Раньше каждый год кто-то погибал, но несколько лет назад пляж закрыли для купания, и смерти прекратились. Видимо, кто-то нарушил запрет. То есть несчастный случай, уточнил я. Мы приблизились к синей ленте, которую служба безопасности уже перегородила пляж. Вроде, сейчас уточню. С этими словами Майя вышла из излома и подошла к высокому охраннику, с которым говорила до того, как заметила меня. Потому как вздрогнул мужчина от неожиданного появления в реальности Рейга, стало понятно, что он до этого редко вживой общался с рыцарями излома. Встав так, чтобы слышать их разговоры и одновременно видеть как можно большую часть пляжа, принялся внимательно разглядывать местность. Разумеется, я это место узнал сразу. Тут была одна из слепых зон намеченных мной. Не прямо, конечно, на берегу, а за скальным выступом, всего в 15 метрах от той точки, где мы сейчас находились. Объяснения безопасника сперва повторяли уже сказанные Майей, но очень скоро пошла и новая информация. По проведенному внешнему осмотру, типичная картина, повторяющая уже известные нам случаи. «Повторяющая?» — уточнила Майя. «Да, характер травм, общая картина, все совпадает». Это, конечно, пока не официальное заключение, но мы практически уверены в этом. Уже опознали тело? Опознание затруднено, сильно разбита голова, и тело находилось в воде как минимум 10, а то и 15 дней, точнее будет известно после вскрытия. Документов удостоверяющих личность или бейджа на теле не обнаружено. У нас есть подозрение, что погибший может оказаться... пропавшим 2 недели назад первокурсником Мариком Совиным. Но пока подтверждения этому нет. Безопасник поднял голову и, набравшись смелости, посмотрел Майе прямо в глаза. "Думаю, что вам не о чем беспокоиться. Подобное, как ни трагично, но случается. А сейчас, если леди не против, я хотел бы вернуться к исполнению своих обязанностей". Пока он это говорил, я подошёл к мёртвому телу Да, картина была, мягко говоря, неприятная и даже тошнотворная. Хорошо ещё, что я находился в изоме и не чувствовал запахи. Так бы точно ком в горло подкатил. В чём я был согласен с безопасником, так это в том, что опознать погибшего было далеко не просто. Тело раздулось, на многих участках кожи вовсю уже успели поризвиться крабы и прочие падальщики. От головы осталось только деформированное месиво. Сразу видно, беднягу била оскала не раз и не два, а скорее пару сотен раз минимум. И за одежды на трупе были только плавки, и вроде было не за что зацепиться. Но всё же проглядывало в погибшем что-то знакомое. Сперва мне показалось, что ошибся, но я присел и присмотрелся. Затем встал и оглядел тело ещё раз, узнавая характерные и знакомые черты. И вспомнил, на ком я видел бейдж на имя Марика Совина. По моей спине пробежал неприятный холодок. Вы же слышали, Майя перешла в изломы и подошла ко мне. Несчастный случай, скорее всего, тело ещё не опознали. И тут она заметила, что я стою, сжимая кулаки. Что-то случилось? Вызывай Рока из Ангхема, с трудом произнёс я в ответ. А? Не поняла меня девушка. Этого парня и правда звали Марик Совин, а, повторила Майя своё недавнее восклицание. Ты его знала под именем Унгар? Всё же нашёл в себе силы выдовить я, ведь именно на нём я и видел бейджик с именем Марик. Что? сперва даже как-то спокойно произнесла рыцарь Злома, а потом поняла, что я не шучу. Что? и тут она сорвалась. Да что такое? не закричала, а буквально заорала она, поднимая голову к небу. Как так? Почему? За что нам всё? Я не дал ей договорить, притянул к себе и обнял. Обнял крепко, прижал к себе, она и не сопротивлялась. И злом притупляет чувства. В изломе не плачут. Увы, когда накал чувств переходит определённую границу, то всё возможно. Майя удивила меня снова. Меньше чем через минуту она отстранилась, благодарно кивнула, затем присела и приложила свою призрачную руку к ладони погибшего. После чего подняла глаза на меня, сухие, без намека на слезы, очень злые, пылающие огнем глаза. Только не так, не хочу. Отражая прорыв, да. Защищая гражданских, да. Так? Нет. Случайно поскользнуться и... И что самое страшное, Вы знаете, маэстро, а ведь так и могло случиться. Мы же не переходим в излом, просто поскользнувшись. Вот и он, наверное, даже не думал, что угроза реальна. А через долю секунды его череп хрустнул, и стало уже поздно, совсем поздно. Мне страшно, маэстро. Страшно уйти вот так, без пользы, без смысла, случайно. Смотрю на неё и отчётливо понимаю, что Майя сейчас абсолютно искренна, и это меня немного напрягло. Как бы с таким настроем девушка не начала искать смерть на поле боя, как в древности викинги, мечтавшие погибнуть с мечом в руке. Подобное вроде не в её характере, но всё равно надо будет за ней присматривать внимательнее в следующем прорыве, в избежании, так сказать. Пока я размышлял на эту тему, Мая поднялась на ноги и ещё раз оглядела коммунистий пляж. Скорее всего, она пыталась представить картину произошедшего, и по выражению её лица мне показалось, что у неё достаточно богатая фантазия. "Я не уверена, что смогу сейчас позвонить кураторам", наконец-то произнесла она. "Боюсь, что могу сорваться и повести себя неподобающе. Может, вы сделаете этот звонок?" Мне жаль, качаю отрицательно головой. Но я в гражданской одежде, без маскировки, и предпочёл бы не выходить в материальный мир. Мне понадобится какое-то время, чтобы вернуться на базу и переодеться. Я поняла, кивнула девушка-рыцарь. Хорошо, постараюсь справиться. Договорив, она отошла от тела и покинула излом. Прав ли я, приказав ей вызвать Рока из Анхема? Унгар не состоял в ризе. и никому не раскрывал тайну своей гражданской ипостаси. Скорее всего, власти не знали, что Марик Совин и Унгар – это одно лицо. Не лучше ли все было так и оставить? Но едва подумал о подобном, как тут же вспомнил Эшин и возможности уничтоженного клана. Скорее всего, Унгар и правда погиб по нелепой случайности, но лучше, чтобы все осмотрели профессионалы, один из которых – созидающий, И вынесли окончательный вердикт. Майя достала телефон и почти минуту просто вертела его в ладони, успокаивая себя глубоким дыханием, потом всё же решилась и включила автонабор. Как только она это сделала, я рванул с места и тут же перешёл в скольжение, достигнув максимально доступной скорости. Как ни сложится ситуация, всё равно будет лучше лично переговорить с кураторами, а для этого надо переодеться. Не взирая на всю спешку, я тем не менее не отбросил в сторону меры предосторожности и потратил пару минут на то, чтобы удостовериться, что за мной нет слежки. Затем поднялся по отвесным скалам и осмотрел оставленные закладки. Те были невредимы. Прекрасно понимаю, что не зная точно, где находится эта пещера, случайно обнаружить её фактически невозможно. Но всё равно каждый раз перед тем, как покинуть излом, провожу подобную проверку. Переодеться в броню было настолько привычным делом, что легко справился бы даже с закрытыми глазами. Вот и сейчас это не заняло много времени. Как только опустил и забрал до характерного едва слышного щелчка, так сразу почувствовал себя гораздо спокойнее. Это ощущение ясно показало, что я прихожу в норму. Все эти 2 недели, облачаясь в доспехи, не чувствовал ничего, что, как сейчас понимаю, скорее всего было не очень хорошим признаком. признаком, который ясно намекал, что моя связь с метатроном нарушена. Сейчас же, когда лопнула скорлупа моей отчуждённости, эта связь восстановилась. Нет, я не забыл ни Бенра, ни о своём приказе, выполняя который он погиб. Но теперь эта мысль не занимала почти всё моё сознание. Чувство вины тоже никуда не пропало, но перестало застилать мне глаза. Но даже при этом я чётко осознаю, что моё психологическое состояние далеко от нормы. Тем не менее, как говорил классик, лёд тронулся. Примерно полминуты потратил на то, чтобы настроить полноценную связь с бронёй, после чего покинул тайное убежище. Возвращение на плешь разбитых черепов потребовало совсем немного времени. В общем, весь мой путь туда и обратно занял всего дюжину минут. Разумеется, за столь малое время ни мистер Рок, ни Зангхем приехать не успели. Тем не менее, обстановка в бухте разительно изменилась. Служба безопасности университета, которая ранее хозяйничала на берегу, сейчас покинула огороженную территорию, отгоняя любопытных студентов и не более. А их начальник, который до этого разговаривал с Майей, явно нервничал, постоянно бросая взгляд на часы. Скорее всего, этот человек не занимал высокой должности. Это, кстати, я мог понять гораздо раньше, но не обратил внимания на детали, ведь он не был ни перевёртышем, ни сенсом. Видимо, несчастным случаем с трагическим исходом никто из руководства заниматься не захотел, посчитав скорее всего подобное ниже своего достоинства. Ведь Марек Сорен не считался благородным, а то, что он рыцарь злома, никто не знал. В подобных аспектах этот мир всё же значительно отличался от моего родного. И про эти различия мне никогда не стоит забывать. В этот раз Майя, находясь в материальности, не заметила моё приближение, и мне пришлось немного попрыгать перед ней в изломе, чтобы привлечь её внимание. Сам же я выходить в реальный мир до приезда кураторов не планировал. Позвонила, сразу отчиталась девушка, как только завершила переход. Скоро будут оба «Чем ты так напугала бедного охранника?» — киваю на нервничавшего мужчину. «Я?» — удивилась Майя. «Ничем? Просто мистер Рок, после того, как я ему все сообщила, попросил передать трубку тому, кто на месте главный, и, пожав плечами, добавила. «Я и передала». Что же, не мудрено, что после общения с одним из голосов наследника бедного мужика сейчас так трясет. когда надо, кураторы дома на холме умеют действовать предельно жестко. Еще раз оглядел пляж и прилегающие окрестности. И вновь заметил различия миров, которые выражались в данном случае в людском поведении. А точнее в том, как обычные студенты реагировали на натянутую службой безопасности ленту. У нас в такой ситуации давно бы собралась толпа, которая вовсю снимала произошедшее на телефоны и никак не реагировала на предупреждения полицейских. Здесь же всё было куда более законопослушно. Одно слово или жест представителя службы безопасности, и любопытный студент тут же предпочитал удалиться от места происшествия. И как результат никаких толп, шума и съёмок. По моим расчётам, мистер Рок должен был прибыть сюда в лучшем случае через полчаса после звонка Май. Но я не принял во внимание одну возможность. Не прошло и 15 минут, сперва послышался характерный рокот, а затем над пляжем завис небольшой на шесть посадочных мест вертолет без опознавательных знаков. Сперва из него на каменистый берег высадились четыре бойца-перевертыша из элитной группы, экипированных по полной программе, и только потом на пляж соскочил куратор Ризва. Как и всегда, мистер Рок был одет в безупречный деловой костюм. Выслушав отчёт местного охранника, который пока говорил, был бледен словно мел, куратор сразу отослал его на охрану периметра. Последний приказ охранник воспринял с явным облегчением. Всё больше убеждаюсь, что репутация у службы кураторов наследника среди местных та ещё. Впрочем, это сейчас было совершенно неважно. Майя как раз покинула их злом И поздоровавшись, рассказала всё, что знала. Это, разумеется, не заняло много времени. Тяжело вздохнув, я сделал то, что мне сейчас совершенно не хотелось, но было необходимо, а именно вышел в реальность. Мистер Рок, подняв правую ладонь, поприветствовал я. Бедные спецназовцы. Мне отчётливо было заметно, как дёрнулся их сержант, когда за спинами его бойцов материализовался чужак в полной броне. Потому как он повёл плечами, боец отчётливо представил, что бы случилось с его боевой группой, если бы я оказался врагом. Впрочем, если бы их реально захотел убить Рейк, то ему вообще для этого не потребовалось проявлять себя в реальности. Мастер, поклонился в ответ куратор. Этот человек почему-то взял за манеру называть меня именно так, после моего театрального поединка с созидавшим. А так как мне, в принципе, было всё равно, кто как меня зовёт, то я его не поправлял. Не став раскрывать подробности того, как я узнал, что Марик Совин и Унгро одно лицо, по сути, повторил ему всё, что до этого ему уже рассказала Майя. Пока я говорил, куратор начал осматривать тело. Примерно через 5 минут Рок поднялся на ноги и отряхнув брюки произнёс: "Да, очень похоже на несчастный случай". Конечно, окончательные выводы делать пока рано, но я вызвал лучших специалистов, и уже к вечеру мы будем знать точно. Сказав это, он на секунду задумался, а затем сам себя поправил. Настолько точно, насколько это возможно. После чего куратор потёр шею. Огромная потеря. Да, тут же ответила Майя. Унгар был неразговорчивым и довольно скрытным. О нём никто из Рейгов почти ничего и не знал. У него не было приятелей и тем более друзей. Наверное, из всех рыцарей с ним больше всего общался я. И тем не менее, гибель Любовы из нас воспринимается каждым тяжело. Я помню ваш отчёт, уточнил куратор, кивнув девушке, в котором ясно читалось, что во время последнего прорыва вам едва хватило. Он ненадолго замялся, а затем продолжил. личного состава для его отражения. Так точно, по военному учётка ответила ему Майя. Присутствие дополнительно даже одного унгура в наших рядах при отражении, произнёс я, акцентированно посмотрев на тело. Скорее всего, позволило бы избежать жертв среди рыцарей излома. Всё же он был одним из немногих, кто достиг третьего уровня, так что да, это огромная потеря. На самом деле, мне хотелось сказать немного не так и не в таком спокойном тоне, но разговор в подобном сухом стиле это именно то, что, по моему опыту, будет воспринято куратором наиболее полно. Впрочем, если честно, мне было даже как-то безразлично, как он воспримет мной сказанное. Мне было куда более любопытно послушать, что скажет Зангхем. Но он ещё не прибыл, и, скорее всего, у него в обители нет вертолёта. Так что добираться сюда он будет несколько дольше, нежели Куратор. Майя к этому моменту уже полностью пришла в себя, справившись с внутренней злостью. Наверное, лучшим вариантом будет сейчас позвать ее в излом и поговорить с ней. В последние две недели я слишком ушел в себя и почти не участвовал в жизни рейгов. Наверняка было много новостей и прочего, о чем мне следует знать. Конечно, куда эффективнее было поговорить с близняшками. Те совершенно точно знали всё и обо всех, куда лучше кого угодно другого. Но для первого введения в ситуацию хватит и того, что мне сможет рассказать Майя. Только я не успел. Стоило мне повернуться к девушке-рыцарю, как ко мне обратился мистер Рок. Мастер, вы не отойдёте со мной на пару слов? Майя недоумённо вздёрнула брови, то есть она не знает, что мне хочет сказать куратор. Кивнув, я последовал за роком. Тот отошёл к самой береговой кромке, да так, что волны едва не доставали до его безупречно начищенных ботинок. С этого места никто не мог услышать, о чём мы говорим. Маэстро, мне поручено передать вам конфиденциальное приглашение. Приизнеся это, он замолчал, словно любой должен легко догадаться, о каком именно приглашении идёт речь. Стоп, а ведь и правда, Это же элементарно. Когда, уточнил я. Завтра, ровно через 2 часа после заката. Где? Библиотека малого дворца. Хорошо, я буду. О тому, как расслабились челюсти и немного опустились плечи куратора, мне стало понятно, что всё это время он изрядно нервничал, видимо, опасаясь, что приглашение может быть отклонено. А сейчас мне, если позволите, Надо вернуться к своим людям. Формально поклонившись, сказал куратор, оставив меня одного у самых вон. Вот что точно не входило в мои планы, так это встречаться с наследником. Но от таких приглашений отказываться всё же очень неразумно. Впрочем, это будет даже любопытно.